Глава двадцать девятая Гостей, прибывших на золотой карете, встречали со всеми почестями. К Сергею подошла краснокожая, пышноволосая красавица с внушительным бюстом и разрезом на груди. С ней было два охранника, закованных в латте. «Здравствуйте, уважаемые гости!» Миска поклонилась встречающая и кинула взгляд на розоволосую. Если бы взглядом можно было убивать, тут была бы ничья. Обе девушки были бы аннигилированы до атомов. «Здравствуйте», – кивнул Сергей. «Меня зовут Шива. Позвольте сопровождать вас. Я помогу со всеми вопросами касательно аукциона», – улыбаясь, заявила краснокожая. В ответ мужчина кивнул, а девушка кинула на Гаю победоносный взгляд. «Вы прибыли покупать продавателей, то и другое». «У нас есть услуги оценки товаров и даже транспортировки в другие гавани», проговорила девушка, идя справа от одной из рыжих. «Сестры не подпускали к своему мужчине ни ее, ни гаю «Покупать и продавать», — ответил Сергей. «Замечательно. Вас проводить к оценщику?» Очаровательно улыбаясь, спросила она. «Мужчина кивнул, ибо туда-то он и собирался». Вскоре они прибыли в огромный холл, что мог вместить в себя более тысячи человек. Украшен он довольно богато, красивые ковры на полу, магические лампы, что парили под потолком, экзотические растения в больших вазах и даже небольшой пруд, парящий над головами людей. В нем плавали красивые рыбы и какие-то светящиеся медузы. «Прошу, следуйте за мной, я проведу вас к персональному оценщику, что лично при вас оценит ваши товары», — сказала Шива, поведя гостей в один из охраняемых коридоров. Охранники, кстати, уже не сопровождали их, ибо тут и так все было в них. Каждые двадцать метров стоял страж, что следил за порядком. «Случись драка, весь коридор будет засыпан охранниками аукциона». Вскоре гостей привели к охраняемой двери. Четыре грозных на вид воина в латах охраняли мощную металлическую дверь. На ней виднелись магические руны и какой-то камень посередине, что явно не был простым украшением. «Дальше вы сами, а мы, следи Гайи, подождем вас здесь», — сообщила краснокожая девушка, приложив руку к камню. Дверь загрохотала и медленно отворилась. Сергей кивнул сопровождающим и вышел внутрь вместе с рыжими. Рабочий кабинет оценщика был довольно просторным и светлым. Имелось много зелени, удобное нечто похожее на диван, рабочий стол, книжная полка, хаотично заваленная книгами, кое-какая мебель и... Большой пруд наполовину комнаты. «Никого», — подметил мужчина. В этот момент дверь позади него захлопнулась. Но не успел он начать переживать, что попал в засаду, как вода в пруду забурлила, и оттуда показалась большая морда. "Добрый день", раздался голос из воды, и вскоре показалась шея, а за ней мощное упитанное тело. Это был синелицы, только очень крупный. Он оказался в три раза шире своих собратьев, что Сергей видел на улице. «Прошу простить, немного задержался», — улыбнулся он. Двух с половиной метров роста синей кожи гуманоида выбрался из воды, протерся тканью и накинул на себя халат, дабы не смущать девушек. Он неторопливо подошел к рабочему столу и рухнул на большое каменное кресло. «Позвольте представиться. Меня зовут Ого. Настоящее имя вам не выговорить, потому для всех сухопутных гостей мы выбрали вторые, более простые имена. Но давайте перейдем к делу». Ого достал из стола большой пергамент и странную ручку. Это была кость с бутылочкой, в которой находилось существо, похожее на рыбку. Сергей. Ответил мужчина и позвал одну из рыжих. У нее была большая сумка. Мужчина засунул руку и вытащил оттуда копье, потом меч. Мосс решил продать системное снаряжение тех пятнадцати пришельцев, что были найдены на одном из осколков. Вместе со снаряжением нашлось и три навыка. Их хранилось по несколько экземпляров, потому лишние можно было и продать интересная у вас сумка и я вижу вам повезло найти сокровище на одном из осколков удивился огу на что мужчина просто кивнул снаряжение не сказать что впечатляющее но оно оригинально потому вы можете выручить за него тысяч тонн не больше а вот навыки синелицы поочередно осмотрел каждую книгу и задумался «Это два миллиона, это миллион шестьсот, а вот это...» «Я могу предположить, что она уйдет минимум за три миллиона». Навык, про который говорил Огу, назывался «Плоть дьявола». Это редкий навык без уровня. Суть его в том, что, съев плоть зараженного, его обладатель получит временный иммунитет к вирусу. Там не говорится, к какому уровню навыка он получит иммунитет, что, предположительно, зависит от самого зомби. Откусил плоти зомби второго уровня, получил иммунитет к вирусу такого же уровня, укусил зомби третьего и, соответственно, приобрел иммунитет к вирусу третьего уровня. За такой навык многое отдадут, особенно учитывая, что целых два великих народа подходят под тот архетип, что требует навык. Нормально. Кивнул Сергей и вновь полез в сумку. Ог же чуть не подпрыгнул на месте. «Нормально? Да это же огромное богатство! Для тебя нормально! Ты кто вообще такой?» В уме восклицал здоровяк. Он только сейчас обратил внимание на снаряжение человека. «Это явно не рукотворная броня!» «Чертеж! Я плюну в лицо тому, кто скажет, что это не четвертый уровень, а девке!» «О, предки! Это не обтягивающая одежда, как я подумал, а броня, системная и высокоэффективная. Кто не такие?» «Что скажете?» Вытащив десять вакцин возвращения, громко спросил человек. «А, да, секундочку». Синелицы взял в большую руку вакцину и вновь удивился. «Редкий товар, очень редкий. Вы можете получить триста тысяч за каждую, но я рекомендовал бы выставлять их отдельными лотами, так вы сможете выручить на двадцать или даже тридцать процентов больше». Нелли Сергей протянул кристалл манны третьего уровня, что производится с Тонхенджем. Ценщик определил стоимость в тысячу монет, что малость расстроило мужчину. Все же это дорогущее устройство производит 200 камней в день, а это всего лишь 200 тысяч. Учитывая, что потрачено было 6 миллионов и 3 тысячи энергоядер, окупится оно еще не скоро. Камни продавать он не собирался, самому нужны, потому вытащил копию книги навыка «Огонь». Хм... «Не сказал бы, что редкий навык, но дефицитный. Однако рекомендую реализовывать их через специализированные магазины», — ответил Огу. Мужчина кивнул и убрал книгу, после чего вытащил рецепт третьего уровня комплекта брони «Солдат Апокалипсиса». «А, интересно очень. Эта броня — визитная карточка среднего народа Хоро». «Тяжело определить ценность. В нашей гавани довольно мало высокотехнологичных народов и тем более достаточно богатых, чтобы производить такое. Товар не для нашей гавани. Здесь вы можете получить максимум миллион». Сергей вновь кивнул и на этот раз протянул сразу два рецепта. Первый позволяет создать магический посох второго уровня, а второй – магическую мантию. Это единственные рецепты, о которых помнил мужчина из тех, что не жалко. Посох был оценен в миллион, мантия – в половину. Тогда на этом все. Сергей не захотел выставлять много товаров за раз. Мало ли чем все это закончится. Тогда перейдем к регистрации. Что из показанного вы хотите выставить? Почесав рукой затылок, спросил синей После некоторых раздумий Сергей выставил все три книги навыков пришельцев, десять вакцин и два рецепта. Если все будет хорошо, он продаст парочку книг Тару и одну, или, может, две земных. Но имелись в виду оригинальные. Становиться поставщиком книг он не собирался, потому как убежище небезопасно появляться в одной и той же гавани дважды. «По рекомендации Ого, товары Сергея будут участвовать в вечернем аукционе, что по времени убежища произойдет утром следующего дня. Самому ему присутствовать не обязательно но из брошюрки мужчина узнал о нескольких интересных лотах, да и любопытно же». «Вы уже закончили? Через час будет проходить ночной аукцион. Хотите поучаствовать?» Залепетала Шива, увидев гостей, покидающих оценщика. «Нет, на сегодня все», — ответил серьезный мужчина. «Вот как? Тогда позвольте сопроводить вас к выходу», — грустно сказала краснокожая. По пути девушка нахваливала аукцион, а также услуги, что он оказывает, но и, конечно же, не раз упоминала о скидке, что она может обеспечить. Вскоре гости покинули аукцион и отправились на рынок рабов. но В этой гавани было много заведений, занимающихся торговлей невольниками. Но для удобства покупателей был построен единый рынок, где можно осмотреть пробники и заключить сделку. Потому не было нужды мотаться по всему городу, если покупатель не ищет специальных предложений и комфорта. У той же Малары можно было опробовать товары посмотреть эксклюзивы. Вспомнив о паучихе, мужчина начал слегка переживать. Все же, по ее словам, она нарожала от него кучу детишек, потому и отношение к ней со временем немного изменилось. Сейчас он волнуется, живы ли они. Все же на гавань напал пространственный демон. Его отогнали, но кто знает, какой урон он успел нанести. Возвращаться в ту гавань он не будет, слишком большой риск. «Удачных вам покупок!» – прокричала Шива, маша рукой вслед уходящим гостям. Но стоило им уехать, как девушка с горящим взглядом помчалась к старику Ого. Она буквально ворвалась в его комнату. «Ну «Да и чего ты такая нетерпеливая?» Недовольно подняв взгляд, спросил синелицы. Он заполнял документы для выставления товаров на продажу. Одна ошибка, и придется все заново заполнять ну так мне разовоосая шлюха такого она рассказывала но тебе я не скажу дала клятву девушка подскочила к столу и оперлась на него руками серьезно глядя на огу только вот смотрел он не ей в глазах а на грудь что выглядывала из декольте что она выставила перед его лицом «Тьфу ты уйди окаянная махнул рукой старик отгоняя развратницу — рассмеялась краснокожая красавица. — Говори давай. — Успокойся, не скажу я тебе. Тайна клиента. Но комиссионный ты получишь огромнейший, можешь не переживать. Даже я завидую. Криво улыбнулся он. «Ура — Ура! Запрыгала на месте девушка. Четверка неторопливо вошла на территорию рынка рабов. С виду сравнительно небольшое здание, всего один этаж, пусть и большой, но, по словам Гайи, под землей настоящий город рабов. В этом месте семь уровней. Мы на первом. Тот выставочный зал, где вы можете посмотреть на лучшие образцы самых известных рабовладельческих домов вещал парень около двадцати пяти лет но он был звероподобным гуманоидом и являлся представителем рынка таких выдавали всем клиентам приехавшим на золотых каретах тем более их сопровождала довольно известная и многим желаннная гая обычный рабыист спросил сергей осматривая длинное просторное помещение Множество небольших сценок, где демонстрировали свои достоинства различные рабы. Кто-то махал мечом, кто-то магические фокусы показывал. Но были, конечно, и секс-рабыни, и покупатели вокруг них толпилось многократно больше. «Потому остальные рабы из кожи вон лезли, чтобы привлечь к себе внимание». «Есть, конечно. На нижних уровнях рабы делятся по уровню опасности. самые сильный и опасный на последнем, а вроде обычных горожан на втором», ответил зверочеловек, что периодически пялился на красивых рабынь. «Мне нужны рабы архетипа Гайри, желательно большими группами одного вида, обязательно, чтобы были семьями, ну или близкими», поведал Сергей, переведя взгляд с трехметрового шестирукого пришельца на зверочеловека. «Какие странные у вас запросы. Но, думаю, я знаю, где искать», — после коротких раздумий ответил зверь. Вскоре Сергей спустился на пятый уровень. Он, конечно, обещал парням новых девочек, но они были лишь в конце списка приобретений, да и то, если найдутся подходящие. «Это новенькие. Их привезли меньше месяца назад. Говорят, захватили на какой-то планете. Все они не имеют уровней, довольно дикие, потому цена небольшая, всего двадцать монет». Поведал сопровождающий перед комплексом огромных клеток. В каждое было по пять сотен человек. женщины и мужчины содержались отдельно. «Босс, это земляня?» — раздался телепатический голос рыжий. «Я вижу, но не подавай вида». Ответил мужчина, что был малость раздражен. Он слышал русскую и английскую речь. «Сойдут. Беру всех. Показывай, что еще есть». «А, берете? Ну, хорошо». Зверь пожал плечами и повел клиентов дальше. Вскоре он привел Сергея с компанией к клеткам, где содержали высоких, точнее, высоченных синекожих людей. Они были в высоту около двух с половиной метров, рабы не были хаагами, и кожа у них темнее. «В каком месте они, Гайри?» – спросил босс, грузно взглянув на зверя. «Все так удивляются, но они могут пользоваться навыками и снаряжением Гайри, потому они Гайри», – пожев плечами ответил парень. Количество и цена. Сдержав желание стукнуть звера-человека, спросил Сергей. Они тоже дикие, но не как прошлые. Ковчег этих захватили. Они вроде средний народ, но и не из нашего сектора. А стоят... Мужчина подошел к пьедесталу, помахал пальцем, и вскоре появилось что-то вроде виртуального терминала, только созданного на основе магии. Так, женщины по двадцать, мужчины по сорок. Количество... — Четыре тысячи сто одиннадцать. — Беру, дальше, — сказал покупатель и, махнув рукой, двинулся дальше. — Эм, хорошо, — кивнул удивленный зверь. Ходили долго, но в итоге Сергей купил еще две группы, одну на пятьсот, другую на девятьсот особей. Довольно редко, когда порабощали в рабство всем населением. Как правило, либо забирали лишь мужчин, чтобы сделать из них воинов, либо женщин, чтобы продать как секс рабынь. Всех подряд брали чаще всего, чтобы продать плотоядным расам, как пищу. Одна группа состояла из представителей людского вида, с той лишь разницей, что их волосы были синего цвета. Стоили они по пятьдесят монет, ибо имели неплохой дар в магии торые это были жуткие гуманоидные существа похожие на оборотни только считались они гари и были вполне разумны однако стоили постом они ты бы имели высокий потенциал стать отличными бойцами даже женщина следом спустились на нижние уровни но Там были лишь убийцы до да воины, а также рабы, что ненавидят всех и с удовольствием убьют своих рабовладельцев, если появится возможность. Такие убежищу не нужны, их не ассимилировать. Больше подходящих рабов найти не удалось. Большая часть тех, кто подходил под требования Сергея, дожидались выкупа от своих народов и находились на верхних уровнях. Вернувшись в выставочный зал, мужчина осмотрел все остальные образцы и приметил несколько очень интересных видов, представители одного из которых обладали псионическими способностями, и из них сделали секс-рабов, ибо они могут чувствовать своего партнера. «Господин, пожалуйста, взгляните на меня, прошу, вы не пожалеете!» – раздался крик, и Сергей обернулся. Один из рабов-воинов откликнул его и упал на колени, опустив голову к полу. Сергей заинтересовался и подошел к нему. Это был двухметровый мужчина, чье тело исписано татуировками. Он был человекоподобен, если точнее, то идентичен человеку, разве что на руках шесть пальцев. «Говори», — окинул воина грозным взглядом, приказал босс. Мои инстинкты орут. Я вижу перед собой самое могучее существо, что я видел в своей очень долгой жизни. Прошу, купите меня и позвольте стать вашим клинком, не поднимая головы, заявил мужчина. В этот момент Гая и зверочеловек, шокированно уставились на Сергея. Они прекрасно знали про этого чудика, которого продали свои же родичи. У меня хватает вольнов. Зачем-то мне Спросил Булс и кинул здоровяка оценивающим взглядом. Он также приметил реакцию сопровождающих. «Позвольте вам рассказать о Гроте», – вмешался сопровождающий. «Его уровень двадцать седьмой, и он обладатель наследственного уникального навыка. Грот уговорил своих родичей продать его, чтобы найти себе достойного хозяина, которого он сможет посвятить остаток своей жизни». «Все так и есть, господин. Прошу, я покончу жизнь самоубийством, если не смогу служить вам!» Громко воскликнул раб. «Единственное, что стоит он — пятьсот тысяч!» Криво улыбнулся зверочеловек. «Ты же понимаешь, что больше не увидишь родню, возможно, умрешь в сражениях?» Спросил заинтересовавшийся мужчина. «У меня сорок детей и сто двенадцать внуков. Мой долг выполнен. Остаток жизни я хочу провести так, как хочу сам, и помимо своей службы я сделаю вас сильнее, господин». «Внимание! Брод желает принести вам клятву верности и стать вашим вестником». Вестник не может ослушаться, не может навредить вам или вашим близким. Один ваш приказ, и вестник умрет от разрыва сердца. Клятва нерушима, пока вы сами не освободите его от неё. После согласия с клятвой все ваши базовые характеристики навсегда увеличатся на 20 единиц.